Глава одиннадцатая На учебе все прошло гораздо проще, чем я думал. Пришлось выполнить несколько докладов и отправить их преподавателям. Ничего на самом деле сложного, просто требуется немного времени. По идее, такие вещи можно, с учетом моих возможностей, перенаправить на слуг. Но ведь по написанному вполне могут спросить, да и поступал я не для того, чтобы просто получить диплом. Правда, диплом мне тоже не сильно был важен, и главной целью всегда оставалась библиотека, в которой я до сих пор копался. К сожалению, несмотря на всю мою скорость чтения, ничего особенного найти просто не удалось. Конечно, были отчасти полезны книги по фольклору мира, где были представлены различные существа и духи, которые могли отличаться от тех, что были известны мне, или вовсе быть просто плодом фантазии отдельных групп людей. Тут наверняка даже не скажешь, но хотя бы это хоть как-то относилось к нужному мне направлению. Все же многие духи рождаются как раз из-за представлений людей о них, и когда в различных существ верят достаточно много людей, то они вполне могут стать реальными. Это сложная на самом деле тема, и я сам до конца не понимал ее, но главное, что такие книги могли дать хоть какие-то наводки на то, какие духи могут встретиться на моем пути в дальнейшем. И тем не менее все что я нашел было лишь каплей в море и от этого разумеется, было обидно, что никаких зацепок не находилось. Все шаманы, которые могли существовать в этом мире, были до появления магии. А вот после никаких сведений просто не было. И что-то я сомневаюсь, что магия могла настолько сильно повлиять на духовный мир, чтобы перестали появляться люди, способные стать шаманами. Конечно, я понимал, что есть люди, как тот таинственный незнакомец, которые могли уничтожать шаманов просто из-за их способностей, но, тем не менее, слишком это... В общем, больше похоже, что кто-то задался целью истребить всех, кто будет проявлять такие возможности, но в чем причина этих действий, я не понимал. При этом в мире в любом случае должны были появляться одаренные дети. Даже наличие магии в мире не отменяло того, что мир живых тесно связан с миром духов, и здесь должны рождаться те, кто могут напрямую связываться с духами. Будь все иначе, то это сломало бы все мои представления о мире и о том, каким он должен быть. Закрыв очередную книгу, по сути сказок, я устало потер переносицу. Кто бы знал, как это выматывает на удивление еще в последнее время стали подбешивать взгляды других студентов из за моего увлечения тем что в этом мире называли мистикой вот как можно не верить в духов при наличии аномалии и магии я этого просто не понимал в этом мире обывателю проще было сказать что на него напал монстр аномалии порожденной магией чем объяснять что он на самом деле видел оживший кошмар который рос на страхе людей на протяжении долгого времени. Просто он вырос, и его повел к людям голод. Но самая главная проблема отсутствия понимания, с чем ты столкнулся, была в том, что убить духа магии попросту невозможно. Либо я просто не знаю таких магических приемов, которые на это способны. По сути, местные одаренные занимались лишь изгнанием духа, уничтожая его физическую оболочку и ослабляя его, но и только этот дух вернется в другой раз. Похоже, просто никто не нашел этой связи, и поэтому они продолжают устранять угрозу при ее появлении. Тем более монстры аномалии все равно время от времени появляются вдали от самой аномалии, и с этим ничего не поделаешь. За всем этим я, если честно, даже позабыл, что при университете есть собственные лаборатории, которые на первом году хотел посетить, чтобы узнать, чем там занимаются более подробно. Да так и забыл про это. Вроде, с одной стороны, это действительно было интересно. Но вот заниматься еще одной деятельностью я не собирался. Я все же человек, и охватить сразу множество направлений просто невозможно. Хватит и того, что я занимаюсь делами рода, учусь и еще развиваюсь как шаман. Уже с таким графиком с трудом удается выкроить время на посещение библиотеки. Так ведь и про тренировки нельзя забывать. Впрочем, про последнее мне постоянно напоминает Светлана, которая неизменно выступает моим спарринг-партнером, когда мы не только отрабатываем мои возможности, которые я получаю с помощью духов, но и продолжаем повышать навыки работы в броне, разработанные для охотников аномалий. Как-никак мой род считается боевым, и я, как и остальные члены рода, должен не просто уметь обращаться с этой высокотехнологичной броней, которую заказывает мой род, но и понимать все нюансы ее работы. В том числе это требуется для того, чтобы делать заказы на новые модели, которые появляются в среднем раз в полгода. Развитие в этом направлении продолжается, и в очередной аномалии могут неожиданно найти новый материал, который не использовался ранее в производстве. Из-за этого изменения могут быть на первый взгляд чисто визуальными, а могут и вовсе менять все представление о броне, которую фирма выпускала до этого. В идеале вообще иметь такую фирму под своим управлением, но большинство из них имело государственные контракты, а значит и часть управления была у государства. Ну и еще, чтобы влезть в эту сферу, необходимы ресурсы, которых у моего рода попросту не было. Да и конкуренты бы задавили. Ведь недаром у нас довольно большой список противников, которые будут очень даже против возвышения Соколовых. Обо всем этом я думал, уже находясь дома, рядом с работающим камином и задумчиво смотря на пляшущий на огонь. Было все же в этом что-то такое, что возвращало нас к нашим предкам, которые разводили огонь в пещере, чтобы согреться и приготовить добычу, ради которой они могли бегать по окрестностям далеко не один день. Княжич, к вам Дашка с личным визитом вошла в комнату Светлана и замерла в ожидании моих дальнейших распоряжений. Тут было сразу несколько вариантов, начиная от того, что я бы попросил придумать причину, по которой я не могу с ним встретиться, до приглашения прямо сюда. Собственно говоря, последний вариант я и выбрал. Пять минут ожидания, и вот старый знакомый и по совместительству сосед с радостной улыбкой заходит в комнату и присаживается в рядом стоящее кресло. «Давно тебя не видел», — поприветствовал я Виктора. «Сам понимаешь, дела», — развел руками парень. «Пытался запустить несколько проектов, как появились деньги. Часть из этого выстрелили, а часть пришлось закрывать. И все это потребовало моего личного присутствия. Поэтому было не до гостевых визитов». Даже свои нынешние связи поддерживать на прежнем уровне было той еще задачей. «И ты пришел вывалить все это на меня?» — хмыкнул я. «Разумеется», — кивнул Дашков. «Ведь ты единственный, кому это совсем не интересно, и кто не особо-то интересовался моими делами». «Ну, знаешь», — покачал я головой, «у моей помощницы есть вся необходимая по тебе информация, так что я в курсе большинства твоих дел». «И тем не менее, они тебя не волнуют». — улыбнулся парень. — Иначе бы у нас были совершенно иные темы для разговоров, как, собственно, и поводы для встреч. Так что даже не пытайся убедить меня в обратном. — Эх, даже не сыграть корыстный интерес, — вздохнул я. — Так если ты пришел сюда обсуждать не свои успехи, и тем более не мои, то что тебя сюда привело? — Разумеется, нет, — развел руками Виктор. — Все как и всегда. Предлагаю сходить в очередной клуб, и просто провести там время. «Опять собираешься увеличивать количество связей?» «Нет», — покачал он головой. «В этот раз я все же собираюсь отдохнуть. Ты просто не представляешь, как это, оказывается, тяжело участвовать в десятках различных мелких бизнесов, чтобы все это еще и не закрылось. Тогда заодно все и расскажешь», — сказал я, поднимаясь со своего места. Я знаю, что надо контролировать себя, но никогда не думал, что наш разговор приведет к подобному. Мы действительно с Виктором пришли в клуб, который пользовался популярностью в столице. Стоит ли упоминать, что его владельцем снова оказался Максим Коршунов, который меня прекрасно помнил и предложил отдохнуть в вип-зоне, от отчего отказываться мы не стали. А дальше начались разговоры про бизнес, по мере которых количество выпитых напитков только росло. Потом к нам присоединились девушки, которые были не прочь провести время в окружении аристократов. А раз мне советовали немного отдохнуть, то я решил просто позволить тому, что идет, идти дальше. и казалось, все это время гнал вперед, боясь опоздать к какому-то событию, о котором и сам не знал. А тут я позволил себе остановиться и выдохнуть. Хорошо еще, что проснулся я хоть и в номере гостиницы, но без спутниц, которые были вчера. Пусть я и княжеч не особо влиятельного рода, но я прекрасно знал истории о хищницах, которые как раз настроены на то, чтобы получить в свои руки такого аристократа и, более того, заиметь от него ребенка. Так что в этом плане надо было быть весьма осторожным и осмотрительным. Не то чтобы от девушек я отказался, и мы приятно провели время за закрытыми дверями, но после я их выдворил наружу и смог спокойно поспать но почему же голова так раскалывается? — Лива, ты можешь с этим что-то сделать? — спросил я, стоя у раковины, и понимая, что холодная вода совсем не помогает прийти в себя. — А стоит ли? — спросила она, появившись рядом со мной. — Я, конечно, могу восстановить твое здоровье, мастер, но поймешь ли ты, что нужно знать меру? — Да все я понимаю, — поморщился от головной боли. И так понятно, что лучше не идти с Виктором говорить по душам, особенно когда собирается такая компания. Зато вы послушали меня и отдохнули, — улыбнулась некомата. Меня это радует. Просто ты сказала правду, и я прислушался к тебе. В таком случае, думаю, урок будет запомнен, — кивнула она и исчезла. В следующий миг по телу прошлась волна энергии, которая пусть и не сразу, но привела меня в норму. После такого точно зарекусь где-то сидеть вместе с Дашковым. Надо же было меня настолько увлечь разговорами о своих приключениях, что я перестал на другое обращать внимание. Все же занимательный он парень, и во столько различных дел вляпался за то время, пока мы не виделись. Но главное, я действительно смог просто расслабиться и никуда не спешить, а это было важнее всего. Стоило только об этом подумать, как на телефон, стали приходить сообщения. Похоже, отдых закончился.